Глава 35 Качество, необходимое летчику-бомбардировщику, не ломаться ни под каким давлением. Нельсон не сломался. Элли потом вспоминала его выдержку, перебирая в памяти те минуты, когда она с замиранием сердца выслушала заявление Эдди. Ей было странно, что он ничего не ответил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 Эйд был бледен от ярости. Он медленно и аккуратно сложил салфетку, положил ее возле тарелки. «Кэрол?» Эйвери подняла голову. Она готова была отрицать все, но ярость в его глазах остановила ее. Он твердой рукой вывел ее из столовой и провел через холл в большую гостиную. Стояли сумерки. Из окон гостиной было видно небо на западе,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 Дерк был высокий, худой и мрачный. Он напоминал героя гангстерского фильма. Казалось, его лицо треснет, если он улыбнется. Ральф был полный противоположностью Дерку. Полный, кругленький и веселый. Он все время шутил, более ко всеобщему раздражению, чем к веселью. Когда он нервничал, то позвякивал мелочью в кармане.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 «Но доктор-женщина! Боже, ты даже этого не помнишь!» «Ты хочешь помочь или нет?» Накинулась на него Эвери, пытаясь как-то занять свою ошибку. «Если сестру уволили, то она не может выступать в качестве надежного свидетеля». «В чем-то Карелл права», — заметил Ральф, оглядывая суровые лица присутствующих. «Ты заварила эту кашу», — сказал Эдди, —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 у которой самый высокий рейтинг будет первой телевизионной станцией, на которую обратится медсестра, то Айриш Маккейп похоронит эту историю в самом зачатке. Если же кому-нибудь другому... Эйвери вдруг повернулась к Эдди. Она говорила, что кто-нибудь может подтвердить ее слова. Нет. Тогда ни один порядочный журналист не будет с этим связываться. Откуда ты знаешь?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 «Ну и что с того? Это грязная история. Кто поверит, что я на такое способна?» «Почему ты сделала это?» Этот вопрос задала Зи, ошеломленная, страдающая за своего сына. Эвери нечего было ей ответить. Повернувшись к ней, Анна наконец произнесла. «Извини, Зи, это касается только меня и Тейта. Так нужно было». Зи передернула от отвращения.